Глава 31. Других версий нет. Утром в 6 часов появился Вячеслав Алексеевич. Дайнока уже сидела на кухне. Чай был заварен, кипятка полный чайник. Выспалась? Он подошёл и поцеловал её в голову. Выспалась. Наверху послышался топот. Она подняла голову. В кухне снимают. Бог с ними. Вячеслав Алексеевич налил себе чаю и сел рядом. Ты готова? Дайнека пожала плечами. — Готово, что-то-то особенного. Ну, придет. Ну, расскажу. — И все же я хочу спросить. Замолчав, он неоправданно долго перемешивал сахар в своей чашке. Потом задал вопрос. — Ты уверена в том, что это был Родионов? — Уверена, — сказала Дайнека, намеренно не употребив слово «теперь». Не уверена она была только в одном. Стоит ли рассказывать отцу о ночном происшествии? Как Настя. Этот вопрос был отмазкой. Ей лучше, кивнул отец. Было заметно, ему понравилось, что дочь интересуется здоровьем его гражданской жены. Свидетель явился, как обещал, ровно в 11. Они пришли в гостиную, и там Дайнека рассказала, как опознала Родионного. Крыukov открыл блокнот, но писать ничего не стал. Вячеслав Алексеевич удивился. В чём дело? Вас не заинтересовало то, что рассказала моя дочь? "Отчего же?" вздохнул следователь. "Заинтересовала. Только теперь её свидетельства не так важны. Почему?" потребовала спросить Вячеслав Алексеевич. "Сегодня ко мне пришёл директор съёмочной группы Родионов. Он сообщил, что в ночь убийства встречался с погибшей с целью романтических отношений. Признался также, что подкинул ключ в карман Сибина. Вот оно что," Вячеслав Алексеевич сжал руку дочери. "Прости, что сомневался в тебе." Он обратился к Крюкову. Родионов сознался в том, что убил? Нет, бесцветным голосом ответил тот. И у меня нет никаких предположений, кто бы мог это сделать, кроме него. Во всякий случай задержали Родионova. Арестовали? спросила Дайнека. А что вас удивляет? следователь обратился к её отцу. Сожалею, но предположение вашей дочери о том, что Полежаева держала ключ на готове, чтобы открыть дверь любовнику, не подтвердилось. Ключ, конечно же, завалился в щель между сиденьем и спинкой кресла, но само кресло во время убийства стояло у двери. Потом, при осмотре места преступления, его передвинули ближе к кровати. Логично предположить, что погибшая сама замкнула дверь после того, как Родионов ушел». Вячеслав Алексеевич удивился. Неужели вы исключаете его из числа подозреваемых? Нет. Пока нет, но позднее наверняка. Почему? Криминалистические исследования показали, что выстрелив из дистанционного электрошокера, Полежаев попал в убийцу. Убийцей мог быть Радёнов. Мог, но вряд ли. Следователь закрыл свой блокнот. Видите ли, на его теле нет следов от наконечников электрошокера. А это, знаете, большие отметины, две ранки по сантиметру в диаметре. Кроме того, радианул подшит кардиостимулятор. Разряд электрошокера мог бы его убить, и ему точно понадобилась бы помощь врача. Судя по тому, что полежа я его выстрелила, она была живая и попала в убийцу. А значит, пока тот приходил в себя, у неё имелось время, чтобы спастись. Ага. Значит, их было двое, догадался Вячеслав Алексеевич. Следователь поднял глаза. Двое, возможно, больше. И я не думаю, что они пришли убивать Полежаева. Значит, её гибель это случайность? Вероятно. Кроме того, по-прежнему не удаётся установить точное время убийства. Промежуток между 2 и 3 часами ночи слишком большой, что не позволяет снять подозрение с Радионова. По его словам и показаниям вашей дочери, он ушёл в начале третьего. Отец поднялся со стула, Простите, что пришлось вас побеспокоить. Не за что. К тому же я не собираюсь пока уходить. Садитесь, пожалуйста. Вячеслав Алексеевич обескураженно опустился на стул и отчего-то посмотрел на Дайнеку. Та потупилась, а Крюков сказал. Попрошу вашу дочь рассказать, зачем она проникла в квартиру Тихонова, прошедшей ночью. Отцовское лицо вытянулось и побледнело. Это правда? Спросил он. Дайнека кивнула. Зачем ты туда ходила? Папа, зачем ты туда пошла? Посклегнул Вячеслав Алексеевич. Искать что? Рукопись. Следователь достал бланк протокола. Будем писать. Прошу всё рассказать подробно. Данилов взглянул на отца, потом на следователя, после чего уставился в окно и тихо заговорил. Эта история началась очень давно. Крюков её перебил. Когда я сказал подробно, я имел в виду в пределах разумного. Она послушно кивнула. Вчера ночью в квартире Тихонова я искал рукопись Романа, который он украл у своего родственника Леонида Ефремовича Левченко, а потом и сдал его под своим именем. Как я понимаю, речь идёт о романе Тихонова Земная правда. Следователь неожиданно улыбнулся. Мы проходили его в школе. У меня писался сочинение Образ председателя совятского в романе Земная правда. И вы тоже, оживился Вячеслав Алексеевич. Надо же какое совпадение. Значит, вы утверждаете, что Тихонов плагиатор, спросил у неё Крюков. Это не я утверждаю, уточнила Дайнека. Хотя об этом говорят многие последние 40 лет. В интернет загляните, там полно информации. Зачем удивился Крюков? Зачем в интернет? Она в изумлении округлила глаза. — Зачем это нужно? — раздельно произнес следователь. — Неужели не понимаете? — Не понимаю. — Вы же сами сказали, что Полежаеву убивать не хотели. — Ну и что? — Зачем же они туда заявились? — Не знаю. — А я знаю, — сказала Дайнека. — Поделитесь, — предложил следователь. — Они явились за рукописью. «С целью установления плагиата?» Крюков изобразил на лице недоумение. Вероятно, из-за опасения рассмеяться. Дайнека продолжала невозмутимо делиться своими соображениями. «Это вовсе не обязательно. Хотя эту версию я тоже не исключаю». «Вот как?» Следователь недоуменно покрутил головой. «Вы ведете расследование? Рассматриваете различные версии?» Дайнеку подкупило его внимание, и она заговорила охотней. Мне кажется. Нет, я уверена. Всё, что случилось, взаимосвязано. И здесь не поспоришь, следователь скривился в улыбке. Она продолжала. Я прочла этот роман, и у меня возникло странное ощущение. Не буду долго распространяться, скажу главное. Мне кажется, что в отличие от опубликованной версии, в оригинальном тексте содержится какая-то важная информация. Выпалив последнюю фразу, Дайнека удивилась. Она сама не ожидала от себя такого конкретного вывода. И вы считаете, что рукопись разыскивает с целью получения информации? Но ведь другой версии у вас нет? Хитро прищурился Дайнека. Прошу прощения, должен вмешаться. Вячеслав Алексеевич серьёзно взглянул на Крюкова. Моя дочь не упомянула об одном случае. Думаю, теперь это просто необходимо. Про того в золотистом бентле, уточнил Дайнека. Кругофазадат не посмотрел на одного, потом на другую. Надеюсь, что вы шутите. "Рассказывай", велел ей отец. Следователь обречённо вздохнул и взялся за ручку.